49 ничего пусто последние 50 страниц были чистыми марк пролистал сценарий в начало и где-то в первой трети наткнулся на два листка которые казались инородными в стопке толще остальных с перфорированными покрытыми ржавыми пятнами краями это были последние страницы краткого содержания наконец он принимает вызов призраков прошлого и следует загадочной записке, которую ему подсовывает бездомный Якобы его жена хочет встретиться с ним. Он едет в их бывший дом, где в подвале находят сценарии, написанные его умершей женой. В ужасе он выясняет, что первые страницы в точности описывают его жизнь. Он пролистывает в конец на последнюю страницу, чтобы наконец-то узнать, что с ним произойдет, но находит лишь чистые листы. Поэтому снова листает в начало, пока не наталкивается на два листа, которые чуть толще остальных, с пятнами крови и перфорированными краями. Внизу страницы от руки записан телефонный номер. Взгляд Марка заскользил вниз. Действительно. Номер выглядел так, словно Сандра быстро записала его на листочке, только лол не было. Он снова нашёл строчку, на которой только что остановился. Если Марк до сих пор считал, что уже пережил самый большой страх, то он ошибался, потому что, следуя импульсу, он открывает верхний правый ящик письменного стола. Он закрыл глаза. Снова открыл и перечитал последнее предложение. «Правда открыть?» «Сандра, что ты со мной делаешь?» Марк помедлил, затем просунул палец в углубление ящика. Он был не заперт. «Где находит телефон?» «Действительно. Это была старая модель с большими кнопками. Световой индикатор мигал и сигнализировал полностью заряженный аккумулятор и готовность к использованию. Марк действовал, как в трансе. он снова последовал сумасшедшим авторским указаниям. Он достает его и набирает этот телефонный номер.